Тише, баба, не стучи так, дитя моё заснуло. Долг, кричал сын мой, теперь спит. Я пойду в лес, баба. Да шо ж ты так глядишь на меня? Ты страшна, а? У тебя из глаз вытягиваются железные клещи. Ох, какие длинные!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 Утім, оску козак лежит, Постріляній, порубаній, В правій ручці дротик держің, За того дроту кріпця біжің, Біжің ріка кривавая, Над річкою явр стоїң, Над явром ворон кряче, За козаком мати плаче, Не плач, мати, не журися, Бо вже твій сина женився, Та взяв жинку-паняночку, В чистом поле земляночку, И без дверец, без оконец, Та вже песни вышив кинец. Танцевала рыба з раком, А кто мене не полюбить, Тряся його матерь. Едет окровавленный вазок, На том воске казак лежит, Простреленный, изрубленный, В правой руке он держит копье, С того копья крови бежит.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 В час, когда вечерняя заря тухнет, Еще не являются звезды, не горит месяц, А уже страшно ходить в лесу. По деревьям царапаются и хватаются за сучьи некрещеные дети. Рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве. Из непровских волн выбегают вереницами погубившие свои души девы. Волосы льются с зеленой головой на плечи,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 Утирает рукавом заплаканные очи и пожимает плечами. Он, где воевал вместе с покойным Брульбашем, Вместе рубились они с крымцами и турками. Ждал ли он, чтобы такой конец был пан Данила? Рассказывает еще гость о многом другом И хочет видеть пани Катерину. Катерина сначала не слушала ничего, что говорил гость. Напоследок стала как разумная вслушиваться в его речи.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 Но колдун уже успел вскочить на коня и пропал из виду.